Глава 18 Мики и Ниэль, Часть первая. Неэль стоял на балконе своего дома и смотрел на луны. Белая и желтая сегодня сияли особенно ярко, разукрашивая все вокруг в янтарно-золотистые оттенки. О чем думаешь? К нему сзади подошла Мия. Она в приказном тоне потребовала привести ее сюда, чтобы не расставаться с Ниэлем. Ей надоело сидеть в тайном месте семьи Астра. Лику и Виту пришлось отправить в Югху, в безопасное место, а Арина Ракта сопровождала Мию и продолжала следить за ее состоянием. Император сказал о задании, меланхолично произнес Ниэль. Плата за помощь в спасении Мики из-за тела бога. Что от тебя требуют? Ниэль сжал губы. Ему не нравилось это, но он дал клятву проникнуть в союз кланов-оборотней и выкрасть детеныша семихвостых лисов». «Это невозможно», — Мия нахмурилась. «Я была в гостях у лисов. Их клан один из сильнейших в союзе. Никто не позволит человеку проникнуть на их территорию». «Их матриарх умирает». Нель стиснул челюсти так, что заскрипели зубы, и закрыл глаза. «Выкрасть детеныша во время церемонии погребения?» — ахнула Мия. «Очень мерзкое преступление», Ты рискуешь навсегда запятнать свое имя. И не только ты. Если остальные страны узнают, империи и долго придется смывать себе этот позор. Зачем им это? Тут все понятно. Семихвостые лисы обладают поразительной душой. Не такой, как у всех. Империи нужны лисы для опытов? А лицо Мии застыло, как маска. Не думаю. Эксперименты, конечно, будут, но вряд ли опасные. Продолжение рода, догадалась Мия. «Угу. Севы специализируются на духовных атаках». Ниэль невольно вспомнил красавицу Лусин с ее барабанами. И черный кристалл во лбу делает их душу какой-то особенной. Думаю, что севы давно пытаются договориться с лисами. «Севы не отдадут кого-то из своей расы другим», – кивнула Мия, – «как и лиса. «Поменялись бы, да и все», – проворчал Ниэль. «Обе стороны довольны и все в плюсе. Нет же, нужно интриги крутить». «Мия хмыкнула!» «Что будешь делать?» «А что остается? Я клятву дал». «А если лисов предупредить?» «Император узнает. И ему такое не понравится». «Может, империя договорилась с врагами лисов?» — предположила Мия. «Уничтожит их и дело с концом. Тогда некому будет обвинить их в краже детеныша». «Первый тоже так думает», — Нель кивнул. «Он уже начал аккуратно прощупывать почву». «А если ты провалишь задание, что будет?» «Другое дадут, наверное». «Кстати», — глазами Мии вспыхнули, «если у лисов сильная душа, как и у севов, то среди них может быть немало тех, кто идет по пути до да, иллюзии». Нель улыбнулся одними губами, но тепло не коснулось глаз. «Ты хочешь как-то в свою пользу все обернуть?» «Не знаю, Мия». Нель глубоко вздохнул. Матриарх Лисов еще жива и неизвестно, что будет дальше. Это пока не важно. Сейчас главное спасти Микки. Да, Мия твердо кивнула. У нас получится, я верю. Нель промолчал. Он поднял голову и снова посмотрел на Луны. Уже приближался срок, а от Империи ни слова про Мики. Означает ли это, что ее еще не отправили к демонам? Все же решили забрать каплю крови высшего бога печати у Чудика? Первый считает, что так оно и есть. Сам чудик, узнав про ситуацию с Микки, едва не бросился во дворец правительницы. Ниэль с трудом уговорила его подождать. «Глупо идти туда, где сидит Бог. Такая нелепая смерть не поможет вернуть Мике. «Ты решилась?» После долгого молчания заговорил Ниэль. «Я... не знаю». Мия помрачнела. «Рови искренне любит тебя». И никогда не бросит, сама знаешь. Но Аарон, он уже отказался, вздохнул Ниэль. Он скрывал неприятные новости, надеясь, что Мия сама забудет о женихе. Но время проходило, а она продолжала верить, что Аарон Ракта ждет ее. Как? Мия широко распахнула глаза и сжала платье подрагивающими руками. Я говорил с ним в мире снов. Я покажу. Ниэль создал иллюзию их беседы. Мия побледнела, когда услышала откровение Аарона. «Забудь его». Ниэль развеял иллюзию ровно перед тем, как там, в мире снов, спросил у Аарона, любит ли он Мию. Мия молча кивнула, развернулась и ушла обратно в дом. нель опять посмотрел на Луны. Он не знал, правильно ли поступил, но тянуть больше было нельзя. «Чем позже Мия примет свою судьбу, тем больнее ей будет». В следующие дни он не трогал сестру, понимая, что ей нужно побыть со своими мыслями, переварить все и принять решение. Ниэль знал, что Мия сильная. Одаренная с редкими родословными, психологически гораздо устойчивее и ментально сильнее, чем обычные люди. Вспомнить ту же Микке, когда Ниэль вытащил ее из подвала родного отца. Обычная девочка давно бы свихнулась от боли. Через день после разговора к Ниэлю подошел нерешительный Рови. Сейчас он вовсю сотрудничал с сетью. Его крысы очень помогали организации со шпионажем и добычей информации. «Мия, она...» — промямлил он. «Дай ей время». Ниэль сидел в кресле и пил чай. «Ей надо принять. Дай время, а потом, когда надо будет, поддержи». Рови неуверенно кивнул. Он не понимал до конца, о чем говорил Ниэль, но решил запомнить его совет. «Господин...» В голове Ниэля раздался голос первого. Мы выяснили, что церемония погребения ориентировочно планируется через год. А про матриарха узнали? Какой силой она обладает? Мысленно спросил Нель, провожая взглядом выходящего из комнаты Роби. Пока нет. Что с империей? Нет вестей, господин. До оговоренного срока еще неделя. Нель кивнул сам себе, пригубил чай с пиалы. Мия замкнулась в себе и не подпускала никого близко. Четыре дня пролетели в напряжении, и лишь на утро пятого она словно очнулась от тягостного сна. Ты приняла решение? Спросил Неэль, когда Мия спустилась из своей комнаты на завтрак впервые за долгое время. Угу. Мия задумчиво покрутила ложкой. У меня есть ты, брат. И есть те, кто меня любит. Я не одна. Неэль с облегчением улыбнулся. Он видел, в Мие что-то неуловимое изменилось. Она стала более... взрослой. Он не знал. «Я горжусь тобой», — довольно заявил Ниэль, приступая к еде. Про Рови он решил не спрашивать. Мия улыбнулась и сказала. «Я, наверное, вернусь назад, на Груастро, и малышку Элику с собой захвачу. Боюсь я ее одну оставлять, как считаешь?» «Сегодня же все организую», — обрадовался Ниэль. «Прости, что мешала тебе», — сконфузилась Мия. Вела себя эгоистично. Сейчас я только обуза для тебя. Неправда. Ты никогда не будешь обузой. Господин. В зал вошел первый и поклонился. Империя связалась с нами. Они разработали планы, хотят уточнить вашу роль в нем. Иду. Нель встал из-за стола, не доев, и поспешил за Цербером. В своем кабинете он внимательно изучил отправленные Империей Кай записи. «Они закроют город...» а потом открыто выступит с обвинениями. «И пока вражеский бог будет занят пикировкой с севами, а армия Египта начнет спешную мобилизацию, мы должны выкрасть Микки», — резюмировал Ниэль. «Только мы не знаем, где она», — нахмурился первый. «Крысы Рови смогли что-нибудь отыскать?» Ниэль отложил записи. «Под столицей сложная система подземных переходов, но под дворцом только небольшие норы». Мыши могут проникнуть туда, однако внутри стоит сильная защита, которая реагирует на все живое. И Рови не справился с этим. Нель поднял бровь. Как он тогда подслушал разговор Диэлы избранной жизни? Есть мыши, которые не могут считаться живыми, ответил первый. Но во дворце очень много кошек. Всех таких крыс и мышей сожрали. Они не успели ничего передать. Нель хмыкнул. Ну да. «Египет и любовь к кошкам» знакома. «Тогда будем работать на удачу?» Нель нервно дернул уголком рта. «Попробуем решить на месте. Есть идея нанять преступника, мастера допросов». «С допросами я и сам справлюсь. Во дворец пойдем я, ты и Чудик. Остальные будут лишними. Да и не смогу я больше людей в мир снов взять. Подготовь артефакты телепортации на всякий случай. Пока свободен». «Да». Первый склонил голову и вышел. Неэль нервно забарабанил пальцами по столу. Чем ближе день операции, тем он больше волнуется. Этой ночью Неэль не спал. Он перепроверял все, что мог. Думал, как увеличить шансы на спасение Микки, советовался с Толей. И вот, рано утром, когда взошло светило, Неэль, Первый и Чудик, замаскированные, выдвинулись ко дворцу. Ясное небо, яркое светило, медленно оживающая столица. Ничто не предвещало катастрофы. А она непременно наступит. Египет подписал себе приговор, связавшись с демонами. «Ой!» Перед Нелем затормозил мальчишка, едва не врезавшись в него. «Извините!» – пробормотал он испуганно, разглядев странную троицу и побежал дальше. Неэль проводил его взглядом и продолжил путь. Он понимал, что, скорее всего, у Египта не было выбора. Твари пустыни слишком долго спали и набирались сил, в то время как Великий Египет только слабел. Если бы фракция неба, которую возглавляла раса небесного контроля, осталась цела, страна справилась бы с опасностью. Неэль медленно приближался к ко дворцу, который находился на юге столицы и поражал своими размерами. Высокие стены песочного цвета возвышались, казалось, до небес. Нель знал, что за ними находился целый комплекс роскошных зданий, в одном из которых, вероятно, и спрятали мики. Но троица повернула направо, не дойдя до стен дворца. Они прошли по чистой ухоженной улице и остановились у высокого трехэтажного коттеджа, построенного из камня. Недвижимость рядом с дворцом стоила баснословных денег, и сети пришлось раскошелиться, чтобы выкупить это здание. Но именно отсюда быстрее всего можно было дойти по подземному пути до дворца. «Прошу за мной». Их встретил худой темнокожий мужчина. Он вежливо поклонился и проводил их на балкон с видом на дворец. Люди сети заранее подготовились. Столик, стулья, перекус с напитками. «Теперь ждем ход севов», — сказал первый, усаживаясь на свое место. «Не нравится мне это». Мрачно проронил чудик, сверкая синими глазами. Первые Неэль промолчали. Они понимали, о чем говорил полубог. Великий Египет связался с демонами и заключил с ними соглашение из-за своего бедственного положения. А Ниэль использует эту причину для разрушения страны. По-другому и не скажешь. Ведь после смерти верхушки Великий Египет разделит соседи, как это было с королевством Олли. Ниэль хлебнул Хачси. Его холодные глаза бесчувственно смотрели на дворец. Они забрали Мики. Спокойно произнес он. «Хотят отдать демонам. Плевать на страну». Чудик поморщился. «Ты не знаешь точно. Микки вполне может быть в безопасности. Почему тогда не позволяют увидеть ее?» «Могут быть причины». «Я не хочу ждать». Неэль мотнул головой. «Если будет поздно, не прощу себя». «Да и толку от наших слов. Империя не отпустит Египет». Чудик горько вздохнул. Он сам прекрасно понимал, что уже поздно. Египет обречен. Смотрите. Первый кивнул на небо, где появилось множество черных пятен. Летят. Нель подобрался. Ясное, ярко-синее небо над столицей заволокло грозовыми тучами. Вдали вспыхнули столбы черного света. Все выставили барьер. Сегодня никто не сможет покинуть столицу. Земля затряслась. Во дворце тревожно затрубил горн, предупреждающий всех об опасности, и из-за высоких стен вверх взвился гигантский песчаный шар. По всей столице раздавались крики, люди бежали по домам прятаться. «Пора?» – спросил Ниэль. «Пока нет», – качнул головой первый. На черном тумане приближался флот из гигантских костяных кораблей. Между ними летали костяные драконы и другие звери, на которых стояли всадники Севы. Дворец затрясся. Из глубин развершейся пропасти воздух поднялась земляная черепаха невероятных размеров. На ее голове, убрав руки за спину, стоял мужчина средних лет. «Могу я узнать цель вашего визита?» – спросил он, его услышал каждый. «Вы заключили союз с демонами. Подлежите уничтожению!» – раздался со стороны флота холодный и равнодушный голос. «Господин, пора». Первый встал. Троица спустилась в подвал, куда их проводил тот же темнокожий слуга. «Где-то тут». Первый задумчиво смотрел на каменную стену. «Наверное». «Да». Нель уже изучил ее мысли восприятием и нашел вход. Он махнул рукой, запуская огненный шар. Цербер первым вступил в оплавленный иллюзорным пламенем коридор, зажигая артефакт, чтобы осветить путь. Бог Египта пытался выиграть время, пока в страну не телепортируется его коллега, обладающий силами пространства. А севы милостиво разрешали ему, сами при этом проверяя свою ловушку. Но Неелю было не до этого. Он бежал, петляя по каменным коридорам. Было довольно сухо и душно, сверху доносился топот шагов. Воины готовились к битве. «Мы подходим к территории дворца со стороны дома слуг». Раздался в голове у Нееля голос первого. Троица замедлилась, впереди был тупик. Кое-где виднелись небольшие отверстия, в которые могли пробраться только мелкие грызуны. «Дальше придется самим», – прошептал первый. «Камень тут необычный, он сильно нагревается от огня, громко ломается от внешних ударов. В обычное время любой бы заметил, что внизу что-то происходит, но сейчас им не до этого». Нель кивнул и создал огненную сферу размером чуть больше «чудика», которая начала быстро испарять камень, оставляя после себя ровный коридор. Раздались визги грызунов, температура резко подскочила. Тут чуть правее. Вел первый, следуя за неэлем По плану дворца мы уже очень близко к... Первый замолчал, потому что огненная сфера прожгла слой камня, и перед ними открылся вид на обставленный многочисленными стеллажами и полками высокий светлый погреб, в котором копошились слуги. Ближайшие из них... Высокая темноволосая девушка, которая сильно вспотела от жары, замерла, вытаращившись на появившийся внезапно проход. Нель резко послал духовную волну, усыпляя всех. Раздались звуки падающих тел, загромыхали стеллажи. «Проверю». Нель прикрыл глаза ладонью и обследовал облако снов девушки. «Не знает». Спустя пару мгновений произнес он, отводя руку неь посмотрел всех слуг которые заснули в погребе но никто не знал про Микки. надо найти кого то повыше положением решил первый обследуя погреб тут какой то продовольственный склад видимо я схожу один ждите приказал неэль и направился к ведущей наверх каменной лестнице в конце погреба по дому бегали в панике слуги в затянутых черными тучами небесах гремели голоса богов неэль не хотел чтобы в нем опознали чужака поэтому наложил на себя иллюзию. Прохожие видели испуганного слугу. Неэль быстро нашел старого дворецкого, который бодро раздавал приказы, и, заменив его иллюзии, забрал в мир снов, а затем стер память о разговоре. Никто не заметил подмены, кроме парочки котов, которые подозрительно пялились на иллюзию. Дворецкий продолжил, как ни в чем не бывало, отдавать приказы. А Неэль нашел еще одного человека с более высоким положением, чем обычный слуга, главного повара. Быстро допросив его и стерев память, нель уже хотел было возвращаться, как в дом слуг вбежал мастер в доспехах и с клинком в руках. Он начал орать что-то на слуг и, дождавшись ответа, побежал обратно, на выход. Но Неэль быстро поймал его и снова провел допрос. «Ну что?» – с нетерпением спросил Чуди, когда Неэль спустился вниз. «Никто точно не знает, лишь сплетни». Микки называют молодой принцессой, и, по слухам, она живет в личных покоях правительницы. Первый прикрыл глаза, связывая с людьми сети. Ему нужно было срочно скорректировать их путь. Нель в это время закрыл дыру иллюзии стены, а Чудик наложил печать, запрещающую вход. В ближайшее время никто не заметит подмены. Сюда. Первый подошел к стеллажам, заваленным мешками с мукой. Он легко поднял и отодвинул преграду и указал на стену. нель запустил сферу иллюзорного огня, и троица скрылась в новом коридоре, не забыв убрать следы за собой. Когда на месте дыры появилась иллюзия, а стеллаж вернулся на свое место, слуги начали приходить в себя. Где-то рядом подвала казармы. Первый замешкался и замедлился. Туда попадать ни в коем случае нельзя. «Я слежу», — сухо сказал нель Он не хотел слишком часто использовать мысленное восприятие, опасаясь быть пойманным, но иногда выпускал редкие щупальца и ощупывал стены. Чем дальше они шли, тем больше приходилось петлять, тем плотнее стояли здания. В какой-то момент Нель резко углубился вниз, а затем пошел прямо. Количество подземных комнат снизилось вдвое, глубина была слишком большой. «Мы на месте». Первый закрыл глаза, сверяясь с одному ему известными ориентирами, и кивнул. «Прямо впереди. Подземная часть личных покоев правительницы. Не знаю, что там может быть». «Там защита», — задумчиво сказал Ниэль. «Не вижу восприятием Он закрыл глаза и усилием воли вошел в мир снов. «Папа? Рядом появилась красавица. Тут стенка». Я заметил. Мрачно вздохнул Ниэль. Перед ним от земли до небес сияла желтая стена. А издалека я не мог ее увидеть, пробормотал он. Нель вышел из мира снов и создал огненную сферу. Надо попробовать пробиться. Пламя легко проплавило камень первый десяток шагов, а затем уткнулось в непроходимую стену. На пальцах чудика заплясали печати. Он указал ими на стену и выстрелил. С негромким хлопком печати врезались в препятствие и рассеялись, Чудик прищурил глаза. «Не пробьем тут». «Тогда идем в обход», – раздраженно процедил Ниэль. Он отдал мысленный приказ красавице, и пока та искала дыры в защите мира снов, сам пытался найти проход в реальности. Быстрее оказалась красавица. «Есть проход в мире снов». Ниэль остановился и повернулся к своим. А затем замер, выслушивал красавицу. «Там очень глубоко, подземная пещера с озером и водопадом» и очень большое пространство. «Тогда идем через мир снов?» спросил первый. «Да». Рядом появилась красавица, и за мгновение нарисовала фиолетовый портал, который привел их внутрь небольшой ниши в толще земли. Перед ней простиралась очень большая пещера, конца и края которой не было видно. Высоко над головой нависали сталактиты, а внизу зияла черным провалом тьма. Но главное, по пещере летали острова. «Это какое-то пространственное измерение?» — нахмурился первый. «Наверное. Не знаю. Думаю, что если Миккей спрятали, то тут. На одном из островов. Нель собрался». «И как мы ее найдем?» Чудик посмотрел вниз, его глаза покрылись странным синим узором. «Внизу очень глубоко. Не вижу дна». «Я тоже не могу достать восприятием. Нель повел головой. Его тело обволок черный туман, позади появились крылья. Сверху громыхнуло, несколько сталактитов упали вниз. Похоже, что началось. Мрачно скривил губы Ниэль. У нас мало времени, ищем. Он взлетел и на всей возможной скорости понесся к ближайшему острову. Чудик спрыгнул и с синей кометы полетел к другому. Цербер достал флейту, дунул в нее, и его обволок воздух, нежно поднимая вверх. Первый же остров оказался пустышкой. Просто лекарственный сад. В любое другое время Нель бы остался и хорошенько почистил его, но не сейчас. На следующем острове он нашел лес с редкими высокоранговыми монстрами. Многие острова были летающими сгустками тумана, огромными кусками скал, кристаллов, странных камней и других материалов. Но часто попадались и обыкновенные куски породы, на которых кто-то построил целые комплексы сооружений. Именно их Нель проверял. Пока поиски не давали результатов, все здания оказались заброшенными. Господин, я нашел место, где медитировал бог Египта. Первый послал образ огромного пологового каменного цилиндра. И рядом с этим цилиндром плавал другой остров в виде кристаллической платформы, чем-то похожей на нефрит. На этом острове сидела черепаха, я нашел следы. А в пещере каменного стакана сидел тот бог, который вылетел наружу. В Ниэле на мгновение вспыхнула жадность, но он быстро подавил ее. Снова громыхнуло. «Продолжай поиски. Надо найти Микки». «Да». Ниэль ускорился, перелетая от одного острова к другому, при этом оставляя в воздухе огонек над каждым проверенным островом, помечая, чтобы его товарищи не тратили время попусту. «Тут что, бесконечное пространство?» В отчаянии воскликнул Ниэль, зло спалив очень старый деревянный дом. Краем глаза он заметил синюю вспышку, к нему подлетел чудик. Нашел место, где пространство ведет себя странно. Туда. Неэль быстро последовал за чудиком, внутренне надеясь, что они нашли то, что нужно. Издали он увидел то, о чем говорил полубог. Три гигантские пирамиды, повернутые основанием друг к другу. Вокруг них пространство будто прогибалось, образуя странную сферу, опоясывая которую кольцом, медленно двигались осколки, камни, песок, кости и кристаллы. «Это еще что?» – пробормотал Ниэль и вдруг почувствовал сильную опасность. «В сторону!» Он резко рванул вправо, у его лица пролетел раскаленный сгусток, раздалась серия ударов. Чудик поймал выстрела на печать. «Это куклы!» – рыкнул он, подхватывая Ниэля и синие искры, отлетая подальше. Но это не помогло. Нель видел, как к ним стремительно приближались десятка-два летающих кукол, каждая из которых была минимум уровня владыки.